Вадим Фарк. Кван и то 4. Том 1. Вторжение. Пролог. Широкий тронный зал остался позади. Сусаноо прошёл на балкон, где его ждал верховный, как всегда облачённый в громоздкие доспехи. Парень остановился в паре дюймов от него и почтительно склонился, опустившись на одно колено. "Повелитель", начал тот. "Я пришёл, как только вы позвали". Да неужели? недовольно переспросил Верховный бог. Прошу прощенья, о Повелитель, извинился тот, не поднимая глаз. Я примчался, как только смог. И что же тебя так задержало? На мгновение Сусаноо замялся, не зная, что и сказать. Молчишь, вновь заговорил Эмма, покосившись на своего подданного. Тогда я отвечу. Всего лишь миг, и он растворился в воздухе, чтобы тут же оказаться позади парня. Тяжёлый удар ногой повалил Сусаноо на каменные плиты дворца. Верховный придавил наглецца, оскалившись от злобы. Как ты посмел лгать мне? прорывел он. Человек, которого я так долго ищу уже давно в империи, и ты знал об этом. Повелитель прохрипел парень, не в силах подняться. Ему казалось, что если Верховный ещё немного надавит, то рёбра треснут и проломятся под весом бога. "Прошу чего?" Эмма развернулся и ударил второй ногой подданного в живот. Тот отлетел в другую часть балкона и рухнул на пол, тяжело дыша. На плитку упали первые капли крови. "Чего ты просишь, змеёныш?" прошептал Эмма, подойдя к парню вплотную, схватив того за волосы, приподнял и посмотрел в глаза. Я доверял тебе, Сусано, принял в свой дом как родного сына, и что взамен? Нож в спину. Повелитель вновь простонал тот. Позвольте мне всё исправить. Было бы хорошо, хмыкнул Верховный, после чего отвёл звонкую оплеуху негоднику и поднялся на ноги, вернувшись к созерцанию парящих островов. Знаешь, я очень разочарован в тебе. Но прекрасно понимаю, предать родного брата непросто. Я бы никогда так не поступил с Фуцунуси. Благо мой младший брат сам оказался предателем. Сусаноо стиснул кулаки от злости. Он-то прекрасно знал подноготную этой истории и не собирался верить напыщенному башку, возомнившему себя верховным. Но постарался успокоиться, так как Эмма чувствовал чужие эмоции. А для выполнения плана Сусаноо должен оставаться рядом с кровным врагом как можно дольше. В чём дело? Эмма повернулся к нему, чуяв настроение. Ты со мной не согласен? Простите, повелитель. Марин поднялся и вновь встал на колени, вытирая кровь с разбитого носа. Просто никак не могу простить предательство отца. Вот и верно, кивнул тот. Тогда объясни мне, как человек, за которым ты сперва охотился, а потом оставил из-за потери сил, вновь обретает их практически в полной мере, бросает вызов на очередной поединок чести и выигрывает его. Канон, она, с ней будет отдельный разговор, перебил Верховный. Сейчас мне нужно объяснение от тебя. Почему человек из клана Ито вернул свои силы и меч, доровнанный Фуцунуси? Хочешь сказать, это совпадение? Нет. — покачал головой парень. «Я слежу за ним, но до недавних пор он не представлял угрозы, поэтому я и не рассказывал вам, не хотел лишний раз тревожить». «Вот как!» — хмыкнул Эмма. «Допустим, я тебе поверил. Но что теперь предлагаешь делать?» «Я могу привезти его к вам в любое время». «Знаю», — кивнул тот. «Но пока рано. Проследи за ним. К тому же я дам тебе новое задание». «Слушаю, повелитель». Ты ведь чувствуешь её пробуждение. О ком вы говорите? Эмма снисходительно покосился на парня и недовольно скривился. Снова меня расстраиваешь. Неужто не чувствуешь, как она набирает силу? На пару секунд Сусаноо задумался. Вы говорите о демоне, что живёт в горах Мору? Именно. Она собирала силы в течение многих десятилетий, посылая своих тварей на землю Ито. Неудивительно, что пришло время, когда готова показаться. Но ведь мы никогда не вмешивались в их дела. Видимо, пришло время это изменить, задумчиво пробормотал Эмма. Император Ванов до сих пор скрывает правду о Мору. Думаю, она пожелает отомстить за отца. Этому можно не мешать. Всё, что она будет творить с Ванами, не наши проблемы. Но если решится напасть на императора, то тебе придётся встать на его защиту. Он мне ещё нужен. Всё ясно. Да, повелитель. Отлично. И не забывай про человека. Если она вступит с ней в схватку, то позволим сражаться. Это будет даже весело. Но мне нужны в живых император и этот мальчишка. Хорошо? Сусаноо ещё раз поклонился и встал на ноги. Позвольте идти. Ступай, хмыкнул верховный. И помни, что я слежу за тобой. Новый приступ гнева захлестнул разум парня, но на этот раз он быстро с этим справился. Не стоило показывать истинных намерений, пока не придёт время.